Симон Лемораль, ле прер де Невиль, описывает службу в мушкетёртых ротах следующим образом. Эти две роты служили как в пешем, так и в конном строю, и на упражнениях и парадах выступали по батальона или по эскадрона. Когда в 1689 году в мушкетёры поступил герцог Бургуннский, они базировались в Версале. И этот юный принц стал проходить службу на глазах у короля. При этом он больше склонялся к первой роте. Но чтобы не провоцировать чувство зависти, имел два комплекта униформы, которые он носил попеременно. Король Людовик XIV каждый год производил большой смотр двух рот, то в конном строю, то в пешем, в зависимости от своего желания. Исключение составляли военные годы, когда смотры проводились только в конном строю. По приказу короля... Мушкетёры следовали за армией в виде отдельных отрядов, вместе с другими войсками мезон дю Руа. Когда король появлялся в районе боевых действий, обе роты мушкетеров располагались рядом с его штаб-квартирой, по возможности рядом с местами его проживания, причём первая рота располагалась вместе со всеми знамёнами справа, а вторая слева. То же самое практиковалось и в отношении брата короля, когда он командовал армией, за исключением того, что ему выделялся лишь отряд из 150 мушкетеров. Во время войны мушкетеры служили в конном строю. Во время осад они охраняли траншеи, а в пешем строю они принимали участие в приступах. Именно в этом они наилучшим образом проявляли себя. Кровавая вражда между королевскими мушкетёрами и гвардейцами кардинала это ещё одно из художественных допущений Александра Дюма. Впрочем, некоторые историки придерживаются иной точки зрения. В частности, Жан-Крестьан Тьефи спишет между людьми кардинала, которыми командовал господин Дюкавуа, и людьми короля, которым предводительствовал Удалой де Тревиль, Существовали неприязнь и соперничество, доводившее до самых отчаянных ссор. По вечерам они подкарауливали друг друга на тёмных и грязных улочках Парижа, чтобы всерьёз сцепиться. Согласиться с этим невозможно. Конечно же, соперничество было, но оно бывает всегда и везде между представителями различных служб и родов войск. Однако ничего более Во-первых, обе роты по сути были одними и тем же, со схожими функциями, составом, униформой и вооружением. Кстати сказать, многие дворяне переходили из одной роты в другую. У них просто не могло быть причин для серьёзной неприязни и тем более вражды. Во-вторых, не надо забывать, что Де Ришелье был первым министром к тому же фаворитом, и именно он в первую очередь был заинтересован в защите короля. Король же обожал своего фаворита и тоже был заинтересован в его защите. Поэтому с трудом верится в то, что подчинённые им части могли приспокойно уничтожать друг друга на тёмных и грязных улочках Парижа. К сожалению, благодаря Александру Дюма, все мы являемся в некотором роде жертвами романтического представления о монстре кардинале и и находящемся под его властью проставатом короле. Как мы увидим ниже, это представление ошибочно, ибо короли и кардинал составляли практически идеальный образ двоевластия, исключавший кровавую вражду между подчинёнными им структурами. В 3-х дуэли с 1626 года были полностью запрещены. Это было связано с тем, что за 9 лет правления Генриха IV погибло на дуэлях около 4000 дворян. Теперь дуэли считались тяжёлым преступлением, поэтому лишь самые отчаянные или лишённые здравого смысла решались на то, что у Дюма происходит буквально на каждой странице. В этом смысле весьма показательна судьба дворянина Франсуа де Монмаронси Бутвилля, сына вице-адмирала Франции при Генрике IV. После того, как он последовательно убил на дуэлях маркиза де Порта, графа Жака де Ториньи и тяжело ранил барона де ла Фретта, ему пришлось скрываться в Брюсселе. Никакое высокое заступничество не помогло. Людовик XIII не пожелал простить его. И он был казнён 21 июня 1627 года. Впрочем, это не помешало его сыну Франсуа Ари де Монмаранси в Люксембурге, родившемуся уже после его смерти, стать маршалом Франции. Эту версию можно было бы и не рассказывать, но главный её смысл представляется очень важным. Если такой высокопоставленный и титулованный аристократ был так сурово наказан за нарушение запрета на дуэли, то что же тогда говорить о таких малозначительных по определению жанна-крестьянах Птифиса, дворянчиках без гроша за душой? Какими были прототипы главных героев Александра Дюма? Для них первое жестокое столкновение со своими аналогами из роты мушкетеров кардинала явно стало бы и последним.